В течение последних полутора лет мною было зафиксировано четыре случая использования препарата D9-2, или, скорее всего, его последующего аналога. Так, в августе 1946 -го года был ограблен банк в небольшом аргентинском городе. Во время ограбления грабители были обнаружены и приняли бой. Четверо остались прикрывать, двое ушли с добычей в пригороды. Трое из оставшихся прикрывать бандитов были местные разбойники. и при попытке сдаться были расстреляны четвертым в спину. Четвертый бандит оказался европейцем, хорошо владеющим стрелковым оружием. В него попало 27 пуль, но он продолжал отстреливаться, пока еще две пули не попали ему в голову. Спустя четыре месяца в Бругвае было совершено нападение на конвой, перевозящий золото с одного из рудников. Более 200 килограммов золота было унесено всего шестью человеками пешком, Остальные из семеро участников банды погибли при нападении. Все погибшие были европейцами. Догнать ушедших не смогли даже на лошадях, а посланный на поиски легкомоторный самолет исчез и был найден спустя три месяца на высокогорном плато. Самолет был расстрелян из крупнокалиберного пулемета. Местные не поверили в то, что золото было унесено далеко от места нападения, но драгоценный груз так до сих пор и не найден. Остальные два случая зафиксированы при ограблении банков в Перу и Колумбии, но подробностей мне выяснить не удалось. Отмечалось лишь то, что в обоих случаях грабители необычайно быстро ушли в пригороды и там затерялись, причем нападавшие ушли именно пешком, с необычайной скоростью. В Колумбии трое грабителей сходу, без использования каких-либо приспособлений, перепрыгнули через 3,5-метровый забор. В Перу... Нападавший убил полицейского, расколов ему голову одним ударом кулака. Препарат D9 состоит из кокаина, первитина и эвкадала. Это обезболивающее на основе морфина, известная немцам на тот период времени. При испытании данного препарата в концлагере Заксенхаузен на заключенных грузили рюкзаки с грузом весом до 30 килограммов. С таким грузом изнеможденные, ослабленные длительной голодовкой люди проходили ускоренным темпом более 100 километров всего за трое суток. практически не останавливаясь, а потом умирали от полного истощения организма. Все данные, которые мне удалось захватить, и доклады наблюдателей я привез с собой. Во время разговора с Готтербергом я специально отметил, что лерман центр занимается разработкой необычных медицинских препаратов. Сразу после этого Готтерберг пошел на сотрудничество, хотя до этого угрожал меня захватить. Само по себе это означает, что выходы непосредственно на лаборатории завода лерман центра У организации нет, а разработки, о которых я вскользь упомянул, нацистам интересны. Исходя из вышеперечисленного, при работе с организацией и организацией охраны основных фигурантов необходимо учитывать, что мы можем столкнуться с боевиками организации, накачанными боевыми стимуляторами. Разумеется, самих боевиков немного, но такую вероятность исключать нельзя. «Ты почему об этом на общем совещании не сказал? В рапортах нигде не указал?» Возмущению Лиса не было предела. «Почему не сказал?» Малышев при личной встрече сказал, и рапорт лично отдал. Теперь вот вам рассказываю. Ты что думаешь, Малышев просто так слил мне информацию, о которой даже ты не знаешь? Наша с ним информация пересекалась. У него целый отдел этим направлением занимается. Ты считаешь, что я по какой-то причине должен верить Смирнову и Сержу Силагинам? Смирнов в своем хозяйстве до сих пор разобраться не может. Он уже заместитель министра внутренних дел. а паршивого замполита приходится нам убирать», — изображает Морозков. «Значит, его придерживают за бейцы, чтобы не расслаблялся. А Елагин с Сержем... Завтра у них боевики, организации детей захватят, и все, Получим засланных казачков. А вас, нацистам, ничего не известно, а вот Елагин, Серж и семейство Лерманов на еду. Поэтому все семьи на острова и убрали, чтобы вам охрану организовать проще было». «Кстати, Серж рассказал нас княгине Елецкой и Елагину. Дурачок НКВДшный. Надо было мне его в сорок первом грохнуть. Так что Елецкую и старших Лерманов надо охранять по полной программе, а самого Сержа с семьёй и семью Елагина с островов даже на Андрос не отпускать». «Главное во всем этом не это. Все мы пришли в этот мир со своим багажом знаний и своим опытом. Каждый из вас привез с собой свои базы, которые вы использовали в дальнейшей жизни». И только мои информационные базы были собраны не столько мной и дочкой, но и в большей степени стерхом и его компьютерщиками, а его уровень допуска к секретной информации приблизительно равен уровню Малышева. Именно поэтому управление Малышева сейчас имеет такой огромный вес в стране, именно поэтому к нему в управление пытаются влезть все, кому не лень, в основном старые партийные кадры. При попадании сюда Малышев сразу стал личным представителем Сталина, и носителям высшей категории. Его засекретили и дали всем вам полный карт-бланш с полной поддержкой всех ваших безумных затей. Большинство этих затей воспринимается ж таки именно партийной элитой, которую постепенно вытесняют выдвиженцы, посвященных в лидеров. Наивный советский юноша Смирнов до сих пор не понимает, почему всех, кто пришел после меня, да и меня тоже, не только не расстреляли, получив у нас информацию. а с нами, как с торбой. Большая часть информации, что мы принесли с собой, прошла мимо него, а вы ведете себя в стране, как полные беспредельщики, особенно ты, Баги, со своим дружком Лето. Реально, все вы принесли уже столько пользы, что пора каждому памятник ставить. Посмертно. Один Малышев за четыре года нарыл столько, что Клондайк обзавидуется. Все, что Стерх смог собрать для меня по теме ухода нацистов под подполье и различных производств нацистской Германии, Я лично отдал малышу при Но и мы с Кубиком и отрядом Байкова кое-что нарыли. По нашим данным, в Польшу, Чехословакию, Австрию, Венгрию и в горные районы Германии закидывались спецгруппы НКВД на захват секретных заводов и лабораторий. Остров Рюген и заводы в Голландии, поэтому и бомбили до лунного пейзажа. В тот момент иначе дотянуться не могли. Доставали только авиации и дальнего действия, а до пиндосов и англичан там было рукой подать. Основная цель была угробить Брауна и не допустить попадания к американцам ракетных технологий немцев. Точные координаты основных оборонных заводов во Франции, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии и в южных районах Германии англичане получили еще в сорок третьем году. Мы туда не доставали, а англичане были в таком шоке, что благодарны нам до сих пор. особенно за пояснение к этим координатам. Заводы по производству фау они стерли с лица земли, за что им огромное спасибо. Вспомните, каким был конец войны. Полностью раздавив центральную группировку войск, мы дошли до Берлина, разрезав Германию на две части. Северная группировка сопротивлялась до сентября месяца. Во всей Германии уже пять месяцев, как установилась наша военная администрация. Курляндские и Калининградские котлы еще жили своей жизнью, Давить их никто не собирался, эвакуироваться им было некуда. Да и не на чем. Ожрать на такой громадной территории было нечего. Вот и пришлось остаткам войск и гражданским хлебнуть того, что вынесли ленинградцы. Наша идея с третьего года сработала на все 100%. Немцам просто некуда было прорываться, любой организованный прорыв давился в зародыше, а в море топили всех без всякой жалости. Немцы самостоятельно безжалостно вырезали литовцев и поляков на оккупированных территориях, уничтожая лишних едоков. А мы построили гуманитарные коридоры и пропускали через них гражданское население, пообещав, что подразделения, замеченные в геноциде местного населения, будут уничтожаться в полном составе вместе с их семьями. Про берлинский котел я вообще ничего не говорю. Трупы из-под завалов, наверное, до сих пор достают. Сколько там тысяч, по предварительным данным, погибло? Четыреста? пятьсот берлин проще отстроить новый хорошо хоть часть мирного населения вывести успели на юге было и проще и сложнее вспомните сколько было мелких котлов которые просто дохли от голода южную группировку тоже довели почти до сентября германию давно развалили а в венгрии чехии австрии и югославии еще шли бои там развлекались наши десантные дивизии поддерживаемые партизанами тита Немцы тупо не понимали, куда деваться от наших безумных выходок. Таких массовых забросок никто никогда не совершал, а проработка десантов и их поддержка была максимальная. Но южная группировка немцев через Лихтенштейн, Швейцарию, Югославию и Венгрию скатывалась в Италию и Грецию, а там массово сдавалась союзникам, зная, что мы сделаем с эсэсовцами и их прихлебателями. Болгарам и румынам хватило десятка массированных налетов, чтобы сдаться на милость победителя. Им было просто некуда деваться. «Да, Баги, Именно поэтому тебя тогда за твой безумный десант сначала в задницу поцеловали, а потом на задворки задвинули. Ты мало того, что фронт немцам развалил, за что тебе огромное спасибо от простого пехотного вани. Ты напрочь обрезал южный маршрут эвакуации, по которому на базу подводных лодок управления 6Д2 вывозили, помимо всего остального, содержимое трёх секретных хранилищ и двух лабораторий со всем оборудованием». Паника в немецком тылу поднялась такая, что эти лаборатории даже взорвать не успели. А два хранилища вообще не смогли вывезти, и только заварили входы. Конечно, 16 тонн золота и прочую безумно дорогую, но массивную мелочевку сразу не вывезешь, пришлось прятать. Это потом уже после тебя вперед спешно выкинули дивизию Кима и спецполка НКВД, который все колонны прямо на Маше прихватил. Но если бы Ким не успел придержать подмогу, бешащие на помощь эсэсовцам. Тебе задница раздербанили бы так, что ты до сих пор сидеть не смог бы. Малыша в четыре месяца искал эти хранилища и лаборатории. Фронтовых и армейских разведчиков в тех районах сгинуло немерено. Только собрался захватывать, а тут ты на белом парашютике в самый неподходящий момент. Наблюдатели еле успели навести десант на колонны, которые немцы сумели собрать и отправить по единственной свободной на тот момент дороге. ему тогда повезло больше всех. Его десантники с вермахтом сцепились, а от спецполка НКВД от четверть состава осталось. Они нарвались на эсэсовцев в сопровождении колонн и охрану лабораторий, тех самых эсэсовцев, которые самолеты в 43-м сопровождали. «Из-за твоей безумной выходки они все в колоннах собрались. Это вы следы вякали, чтобы спецполк бронежилеты и РПГ не давали. Не было бы у них бронежилетов и гранатомётов, груз бы ушел. а они все бы там легли. Там такое месиво было. Ты бы слышал, как Малышев матерился, когда мне все это рассказывал. Пару выражений я новых услышал. В очередной раз пополнил свой словарный запас, хотя я думал, что после авиаэли это в принципе невозможно. Ладно, это дела давно прошедших дней, но ящик ты малышу должен. Это он тебя своей спиной прикрыл, а мужикам из спецполка ты по гроб жизни теперь обязан, героймля. Ты подумаешь, почему ты у своих мостов и тоннелей до -то танков продержался? Спецполк этот давили все, кто до него дотянуться мог. На тебя уже всем было по барабану, лишь бы нам не достался. И заметь, у тех мужиков не было ни миномётов, ни эрликонов, ни противотанковых пушек, что тебе итальянцы оставили. Если бы не ты, ребята прихватили бы эти колонны не в горах, а на побережье, под прикрытием кораблей и морской пехоты. Лаборатории взяли бы по-тихому». А нам слета чего Малышев об этом ни слова не сказал? Я что знал, что ли? Баги был ошарашен и смущен. И было от отчего. После десанта они слета очень громко выступали в узком кругу, поливая грязью спецгруппы НКВД. И все просто потому, что по информации их жестко обрезали. Ты кто такой, Баги, чтобы тебя ставить в известность всех операций управления Малышева? Вы слето именно поэтому сейчас у него под крылом работаете? чтобы вас контролировать проще было. Любого другого давно бы к стенке прислонили. Скажи спасибо малышу, что тебя для лагеря осторожить не отправили, на пару с твоим приятелем. Была такая задумка. Там все почти получилось, но людей положили в четыре раза больше, чем планировалось при самом худшем раскладе. Вы еще пасти свои раскрыли. Совсем оборзели герои войны. Скромнее себя надо вести и за языком своим следить. Не вы одни с лета воевали. Жалеть самолюбие баги я не собирался, а дернуть их с лета было просто необходимо. Спина у Малышева не титановая. Это не вся информация, которую вы не знаете. Ситуация в стране на сегодняшний день такова. Наша страна имеет приличный вес в мире, значительно больше, чем у нас, но воевать со всем миром не может, особенно со странами, находящимися на других континентах. Нам пока удается избегать холодной войны, но это только пока. К концу войны нам удалось достичь небольшого технического преимущества, в основном за счет ракетных технологий, и перекрыть разбазаривание народных денег за счет бездумного финансирования коммунистических партий за рубежом. Но это именно пока. Как пойдет дальше, неизвестно. «Удачно мы продавили идею открытых в одну сторону границ. Сколько дерьма на выход слилось. Но сейчас эта халява заканчивается». Мир устаканивается, и начинается экономическая гонка, которую наша страна в силу косности экономики начнет проигрывать. Ко всему этому нам не хватает еще открытого противостояния с крупнейшими странами Южной Америки, поэтому все операции по уничтожению выявленных мной фигурантов будут тайны. В Барисе я работал уже по новым данным, без использования старой информации. Она кардинально изменилась, но большинство рядовых фигурантов, уходивших в Аргентину по системе кресиных троп, В нашем мире продолжают уходить в Южную Америку и здесь. И уходят они так же, как и у нас через Швейцарию, Италию, Испанию, Португалию и Францию. В последнее время сильно активизировался Ватикан и разведка штатов. Помимо чистового отстрела, мы будем захватывать часть фигурантов живьем, для чего готовим точечные операции. Сложность заключается в том, что данные фигуранты живут в отдельных пансионатах в пригородах больших городов, сплошником, забитыми нацистами, либо в собственных особняках с охраной. Доступа туда ни у кого из нас нет, кроме моих мальчишек из группы наружного наблюдения, которые шарятся по улицам. На первом этапе мне нужны боевые группы, которые подготовились моих пионеров Ким и Хаски. Сначала они начнут работать в Байресе с группой Гнома и Ежа, а потом вместе уйдут на охрану новых предприятий. Больше светить их нельзя. Ударят они только один раз, но очень сильно. Придумал я, как вырезать структуру Готтерберга и не подставляться. Боевые группы Баги тоже переходят ко мне, и они работают сразу после пионеров. Лиз, мне необходимо не менее 200 человек из розерва Малышева. Командовать ими будет Хаски. Испанцам из интернациональной бригады из зерва ГРУ командует Ким. Он же отправляет их небольшими группами под видом беженцев в необходимые нам районы. Группы Кима только смотрят за обозначенным им районом, Никаких действий, есть у меня одно подозрение. В нашем мире об этом районе разные слухи ходили, боюсь сглазить. Так что до нашего появления пусть сидят, не высовываясь. В этом районе вполне вероятно появление боевиков организации, накачанных боевыми стимуляторами. Пусть группы наблюдения не расслабляются, упыри должны где-то базироваться. Кем? на тебя снайперские группы и группы захвата и спецполка. Ты с ними воевал и знаешь их лучше всех. Ты же организуешь взаимодействие с группами Хаски. Все, кто придут ко мне, должны знать меня в лицо. Хоть к памятнику их сводите, пусть глянут. А то завалят меня, не разобравшись. Мне на том свете будет обидно. Подчиняются они только мне, но через тебя. Зачисткой некоторых фигурантов я буду заниматься сам. О большинстве этих фигурантов Смирнов даже не подозревает. По той же причине боюсь сглазить. Потом поймете почему. Штат ты какой-то суеверный стал», — с усмешкой сказал мне Ким. «А чесноком с ладаном не балуешься? Оберегами еще обвешайся». «Знаешь то, что знаю я, не только оберегами обвешаешься, но и свечку в церкви поставишь, и хорошо, если за здравие. Как бы всем нам за упокой не поставили, но об этом не сейчас. Будете получать задание от Малышева, от него и узнаете, руководитель операции он. Он за все и отвечает». Гек сейчас работает с группами разведки Малышева, пришлось даже привлекать людей из ГРУ. Мы их наводим на базу номер один в Бразилии. В Колумбии у нас практически никого нет. А у ГРУшников в Колумбии, в Кадоре и в Венесуэле есть своя сеть. Руководство ГРУ полной информации не владеет. Но чем Малышев занимается, в принципе, они знают. По точным операциям их еще просветят. Подготовительные работы там еще на пару месяцев. Накрывать будем обе базы одновременно. ГРУшникам же сольем часть фигурантов на уничтожение. Там в основном кровопейцы из Айнзацгрупп, Зондеркоманд, концлагерей и сотрудники гестапо. В большинстве случаев они ни с кем не связаны, так что пусть ребята валят их наглухо к чертям собачьим. Сам я должен вернуться в Байрос. Информация о Елагине я слил Готтербергу перед отъездом. Думаю, в организации очень удивлены. Груз, подготовленный для меня марком и старшной, уже идет морем в Аргентину. Пока на меня не выйдут американцы... Сидим тихо и занимаемся только подготовкой и разведкой. Мы начали строить базу в Бразилии. Предлагаю оставить эту базу только для боевых групп и учебного центра. Место вполне подойдет для базирования отрядов Кима и Хаски. Тоже даже будет перекидываться оружие для всех наших групп. Все это оружие прошло подготовку на закрытом заводе на островах. В основном это автоматы с 2 с оснащенные интегрированным глушителем. Часть этих автоматов после войны была передана вооруженным группам, отправляющимся в Палестину, а часть продана через лерман центр нашим подставным фирмам в Африке. Причем в ми уверены, что все это оружие также продано в Палестину. Именно из этих автоматов мы будем отстреливать нацистов в Южной Америке и всю ответственность за эти действия спишем на эти еврейские вооруженные формирования. Пусть потом доказывают, что они ни при чем. Большую часть этих автоматов с боеприпасами Лерман Центр демонстративно продал фирмам, принадлежащим палестинским евреям. Кроме автоматов Стен, различных модификаций боеприпасов и гранат.